Месье Джордина заметил, что утром у меня появились мешки под глазами. Наверное, перетрудился за неделю. Я, правда, много работал. Когда проходящие мимо прилавка покупатели спрашивают: "Свежая ли рыба?", я отвечаю: "Да, конечно, сами понюхайте. Вообще-то рыба никогда не воняет, только если и протухла". Я говорю им, что стоит купить по акции на этой неделе. Обязательно стоит. Кстати, сейчас акция на гигантских креветок. На гриле? М-м-м, просто вкуснятина. Налетайте, пока дают. Я организую дегустации. У меня хорошо получается. Красиво раскладываю вокруг кружочки лимона, пучки пряных трав. Вот, скажем, беру филе копчёной форели. Кстати, мы сами коптим, по-домашнему. Вонючей коптильне. Мы её отмываем по пятницам жидкостью, которая воняет ещё хуже. Если я говорю месье Джордина, что всё-таки надо что-то придумать с едой, которую мы выбрасываем... Он отвечает: "Просто надо к этому привыкнуть". И добавляет: "Когда ты станешь заведующим, ведь он стареет и уже задумывается о пенсии, сам увидишь. Не так уж просто управляться с заказами. Сегодня покупателям одно нравится, завтра другое". В эту среду, спустившись на цокольный этаж, я, как обычно, застал Илью за чтением толстой книги под названием "Идиот". Автор с русской фамилией. Это меня рассмешило. прямо в точку. Только идиот вырывает глаз у рыбы-меч. Идиот влюбляется в девушку, которая никогда не ответит ему взаимностью. Только идиот проводит время на помойном этаже, и это самые счастливые минуты его жизни. Эти слова вертятся у меня в голове. Я смотрю на Эмиля. Он закрывает книгу, вытирая немножко повлажневшие глаза. Никакого желания плакать. Что случилось, Шарль? Ничего. Просто надоело. Чувствую себя виноватым за то, что постоянно выкидываю еду. Надо что-то придумать, остановить этот ужас. Может, и я тут на что-то соглашусь. Пытаюсь убедить себя, что просто выполняю распоряжения сэра Джордина, который получает распоряжения от главного начальника, который получает распоряжения от непонятно кого. Надо изменить всю систему. Она бессмысленна, но как это сделать, не постигаю. Я тоже Шарль Ты правильно говоришь. Это порочный круг. Один обвиняет другого. Итак, снова здорово. И получается, никто не виноват. Ханна Аренд назвала это банальностью зла. Эмиль объясняет, что Ханна Аренд, философ прошлого века, на этом выстроила целую теорию о бывших нацистах. После Второй мировой войны она следила за судом над нацистским преступником Адольфом Эйхманом. Она описала его как всевынавсево убогого, пошлого человечка, мелкого числавного служащего, полностью подчинённого власти. В сущности, он просто исполнял приказы. Так действует порочный круг. Каждое звено цепочки спихивает вину на следующего. Всегда можно убедить себя, что виноват кто-то другой и так далее, пока не дойдут до самого верха. Тогда я спрашиваю Эмиля: "Значит, получается, никто из нас не виноват?" Наоборот, как раз многие в этом и упрекали Хану Аренд, потому что не поняли. Это значит, что мы все виноваты. Я выдерживаю небольшую паузу, а потом говорю, глядя Эмилю прямо в глаза, что мне надоело быть виноватым. Именно поэтому я и фотографирую и шаржи, чтобы вывести их на чистую воду, чтобы всё это прекратилось. Скоро закончу. Хочешь, покажу последние снимки? На этот раз я раздражённо отказываюсь, словно пузырь лопнул. Видимо, накопилось слой жира на коже, противные покупатели, шоколадные конфеты для Софи, всё это вдруг на меня нахлынуло. Я говорю, что его фотографии пустая затея. Мир не изменится от того, что кто-то снимает зло. Пришёл такой пижон в большой магазин, который для него даже мал, захотел всех обхитрить. В конце концов, он только о выгоде думает. Всё это только предлог, чтобы продвинуть своё кретинское искусство, за счёт которого он мечтает срубить бабла, а потом свалить и бросить в меня одного продавать рыбу в большом магазине, пока он будет ездить по миру с гастролями и с бокалом красного вина в руке. Он сохранял спокойствие и ангельский вид. Он сохранял спокойствие, глядя, как я бешусь, и краснею от ярости. Он сохранял спокойствие, рассматривая новый облик славного Шарли. Как же глупо. Почему за пакости, устроенные нам посторонними людьми, мы всегда срываем злость на тех, кого мы больше всего любим? Вот бы кто-нибудь меня обнял. Пытаюсь отдышаться. Сажусь на пол. Эмиль шепчет: "Надо разорвать этот круг. Прямо сейчас. Что? Сегодня вечером. Мы заберём всю еду, которую выбросят завтра, и отдадим всем желающим". Он резко вскочил, Пойдём, Шарль. Не уверен, что до меня всё дошло, но я согласился. Мы поднялись на лифте в продуктовый отдел, погружённые в амрак. Немножко странное чувство, будто ты Робин Гуд, баред за справедливость. Я схватил большой металлический бак, вроде того, что используется для приготовления салатов, и пошёл по прилавкам. Одной рукой я хватал все продукты, которые станут просроченными завтра. В другой я держал стремительно наполняющийся открытый пакет. Проходя мимо рыбного отдела, я схватил кубик тающего льда и провёл им по лицу. Наверняка я весь покраснел. Тут и в зеркало не надо смотреться. Лёд, охладивший мой лоб, неожиданно меня успокоил. Ярость быстро сменилась забавным возбуждением, выбросом адреналина. Мы с Эмилем забирали всё. На кассах мы снимали бумажные пакеты и кидали в них всё, что можно. Собственно говоря, любую провизию Но всё унести нельзя. Пакеты наполнялись, и мы снова спускались на лифте. Я спросил у Эмиля, а если нас застукают? Он пожал плечами и нажал кнопку. Мне всё равно. Меня тоже пьянило ощущение чего-то запретного. Вдруг показалось, то, что мы делаем, важнее всего остального. В лифте я посмотрел на Эмиля. Пронзительный взгляд, ангельское лицо. И вдруг сказал мне с того ни с сего: "Увольняйся". иначе с ума сойдёшь. Не надо, как мне съет Джордина. Он оказался здесь, а мог бы жить по-другому. У Эмилии ещё есть шанс продолжить учёбу, куда-то поехать на сэкономленные деньги. Надо завязывать с картинками. Он мог бы объехать целый мир, путешествовать, а по дороге вести фотодневник. Он мне о нём рассказывал. И сделать это, если не ради себя самого, то ради меня. Я сказал ему: Когда увидишь море, плывущих в нём рыб, подумай, может, кто-то из них окажется в одном из моих пенопластовых ящиков. И пусть он пришлёт мне фотографию с вида моря, красивую, не как на открытках. Я ведь ни разу не видел моря. Эмиль ничего не отвечал. На мгновение я вдруг увидел себя через 10 лет в большом магазине за витриной рыбного отдела, и все на своих местах. А он красавчик. Привиделся мне в костюме в теле новостей. Говорил умные слова о новой серии фотографий, которую он предполагает выставить в известном музее. Он стоял бы в окружении красивых девушек, надкусывал маленькие пирожные, а со мной он бы даже не поздоровался, прошёл бы мимо, и я стал бы для него невидимкой. Я воображал всё это молча, пока мы выходили через заднюю дверь на цокольном этаже. Я больше ничего не говорил Эмилю. Мы шли по улице непонятно куда и не разговаривали. Очутившись на центральной площади поблизости от большого магазина, некоторое время мы там постояли, как два гангстера, не до конца опродумавших операцию. Тогда Эмиль сказал, что в южной части города можно было бы найти какую-нибудь ассоциацию, которая устраивает на ночлег бедных и кормит. Я кивнул. Мы пошли по главной улице. Люди возвращались домой с работы и очень странно на нас оглядывались. По дороге я пытался предложить им еду, но никто не обращал на меня внимания. Один дяденька даже сказал: "Фу, отвалить от меня со своей протухшей едой. У тебя же на лбу написано, что это помои, дурак". Мы пробовали объяснить им, но люди торопились и не останавливались. Им казалось, мы что-то продаём или хотим, чтобы они подписались под какой-то петицией во благо чего-то. В конце концов мы сели на автобус и спустя десять минут высадились рядом с ангаром, где располагалась ассоциация. Там ошивался какой-то тип с дредами и бородач с конским хвостом на затылке. Мы показали им нашу еду. Молодой сначала заинтересовался, а другой сказал «Нет, тут только сырые продукты. Мы не можем их взять. Ни за что. Из соображений пищевой безопасности. И вообще, откуда взялась эта дрянь?» Мы с Эмелем в шоке. настаиваем, объясняем, а те знать ничего не желают. Старик бесится. Ни на секунду не поверю в вашу историю. Что-то тут не так. Не желаю на свою голову неприятностей с вашей дрянью. Так дела не делаются, и добавляет: если большой магазин захочет нам что-то подарить, надо будет подписать соглашение, бумажка, чтоб была официальная. Я точно не хочу мараться ради ваших идиотских цеплят. Через некоторое время Он велел нам убираться. Скрепя сердце, он соглашается взять пакет с хлебом на завтрак. В крайнем случае остатки уткам скормлю. На обратной дороге мы пытаемся по мере возможности раздать еду тем, кого встречаем. Никто ничего не берёт. Вернувшись на центральную площадь и выйдя из автобуса, я протягиваю курицу в упаковке одной даме. Она её принимает, но чуть подальше на моих глазах выкидывает в помойку. Последний хлеб с остатками копчёности нам удаётся всучить к лошару. Тот даже не благодарит. И мы дальше бродим по соседним улицам. Прошло два часа, а наши пакеты по-прежнему набиты. Уже давно стемнело. Тогда вдруг меня осеняет, я предлагаю Эмилю пойти в детский дом. Люди нам не доверяют, говорю, потому что не знают нас. Но, может быть, кухарка мадам Клотильда захочет что-нибудь взять». Направляемся на северо-запад. Но дело в том, что на улице жарко, и еда начинает вонять почти как в помойном холодильнике. Когда мы пришли в детский дом, я будто вернулся в прошлое. Здание современное, внизу большая остеклённая стена, через которую видны развешанные бумажные гирлянды, сделанные ребятами. Прямо передо мной кнопка домофона. Но у меня вдруг прихватывает живот. Я застываю как вкопанный. Стоило представить, как я туда войду, и я тут же ощутил запах детства. Пахло свежей краской, хлоркой и лимонным ароматизатором. Стою неподвижно. Эмиль протягивает руку к домофону, я останавливаю его, причём в буквальном смысле, то есть хватаю за руку и отталкиваю. Он удивлённо на меня смотрит. "Нет", говорю. Единственное слово, слетевшее с губ, "нет" и всё. "Нет, нет, нет". И я снова твержу: "Нет, нет, нет, нет". Вдруг мне становится не по себе, словно всё переворачивается с ног на голову. То, что мы затеяли, нехорошо. Я вспоминаю шоколадный батончик, вижу наши пакеты, набитые шоколадными батончиками, и передо мной встаёт месье Виктор. Он на кухне и говорит, положив руку мне на плечо: "Шарль, обещай больше никогда такого не делать. Воровать дурно, воровать Нехорошо. Вот так мы воры, мы с Эмилем воры. Да что на тебя нашло, Шарльи? Что ты там несёшь? Мы воры, мы воры. Да успокойся ты наконец. Что с тобой? Я разворачиваюсь и убегаю, пакеты лупят меня по бёдрам. Один из них рвётся, содержимое падает на землю. Я спотыкаюсь и тоже падаю. Меня подхватывает Эмиль. Шарльи, что с тобой стряслось? Говори, Шарль, мы воры, говорю. Это всё, что мне удаётся из себя выжать, лёжа на земле. Я не могу объяснить Эмилю, он не поймёт. Я не плачу. Слёзы подступают, но глаза сухие, словно слёзы текут внутри. Да и Эмиля никак не доходит, что в этом гневе он совершает худшее, что только можно придумать. Он смотрит, как я лежу на земле, и улыбается. Потом с той же улыбкой вытаскивает фотоаппарат, и снимает разбросанную по земле еду и рваный пакет. Клик, клик, клик. Он беспрерывно щёлкает аппаратом. Я заслоняю глаза. Из носа течёт. Одним прыжком я вскакиваю, кидаюсь на него, стараясь вырвать у него из рук чёрта фотоаппарат. Но он отскакивает и уворачивается. Больше я ничего не говорю. Собираю содержимое пакета и худо-бедно пытаюсь распихать одни целлофановые пакеты с едой По другим набитым залафановым пакетам. Беру сколько получилось и молча ухожу. Он за мной не идёт. Шагаю быстро, дохожу до конца улицы, поворачиваю, до помойки с раздельным мусором ещё сотня метров. Кладу всё рядом с контейнерами. В любом случае, добрая половина взятых продуктов уже начала портиться. А потом принимаюсь бежать. Бегу домой. На этот раз ни разу не споткнулся. Бегу на последнем дыхании, бегу без оглядки, бегу как угорелый. Прибегаю домой весь в поту, еле дышу. В ванной засовываю голову под кран с водой. Нет сил залезть под душ. Есть не хочу. Падаю в кровать, не раздеваясь, и засыпаю как убитый.